Эпилог. Шесть лет спустя. Я припарковал машину у кофейни своей жены, вышел на улицу и снял темные очки. Соскучился, сил нет. Последние три месяца я готовил своих тигров к чемпионату, а потом уехал с ними на две недели. Две чертовых недели без моих девочек и главного тигра. А теперь я пытался наверстать упущенное, и все свободное время был с женой и детьми. Я вошел в помещение, вдохнул прохладный воздух и просто смотрел, как моя жена что-то поправляла за стойкой. Такая же красивая, как и шесть лет назад, но другая, старше, мудрее, умиротвореннее. Заводила так же, как и в первую встречу. Казалось, как будто не прошло столько времени, и мы познакомились только вчера. Я заслужил ее полное и безоговорочное доверие в тот день, когда она впервые сказала, что беременна. В тот день в ней что-то изменилось. Моя жена стала мягче, чувствительной, мгновенно приняла свое положение и всю беременность выполняла все рекомендации, что дал ей доктор. Вектор ее внимания сместился на нашу семью. Было тяжело открывать вторую кофейню, но Аврора с округлившимся животом в белом платье выглядела как принцесса из волшебной сказки, доверие все организационные моменты мне и моей харизме. Ночь, когда родился Герман, я помню по минутам. Как Аврора разбудила меня в полночь, сообщив, что началось. Как мы ехали в роддом и как я несколько часов наматывал километр в ожидании рождения своего сына, первенца, наследника. Когда взял его в руки, то долго не мог поверить, что все правда, и я не сплю. Целовал лобик своего новорожденного сына и не скрывал слез радости, как снова и снова благодарил свою жену за то счастье, которое она мне подарила, из-за ее мужества и силу. вспомнил как забирал их домой из роддома, как приехали все наши друзья и родственники. Дава привез наших родителей познакомиться со вторым внуком. Юлька так и не решилась на второго ребенка, но подружилась с Авророй и Ингой и с удовольствием помогла обеим. Инга с Рори тоже нашли общий язык и вместе ходили по детским магазинчикам покупать вещи для сыновей. Первый год Герман поражал нас своим спокойствием. Настоящий суровый мужик. Он редко плакал и давал нам с Рори выспаться ночью. А вот Аринка давала стране угля с самого рождения. Рори забеременела спустя 8 месяцев после рождения Германа, и во вторые роды я нервничал едва ли не сильнее, чем в первые, потому что родилась наша принцесса. С двумя детьми было сложнее, но Рори отлично справлялась. Делегировав большую часть работы Диночке, которую повысила до своего заместителя. — Папа! Из подсобки вышли две одинаково виноватые моськи, как две капли воды, похожие на меня. У старшего на лбу красовался синяк, у младшей сбились и растрепались обе косички. — Папа, мы больше так не будем! У два голоса пообещали сорванцы, что именно вы в этот раз не будете. Сурово поинтересовался я, садясь на корточки. Я растаял, но вида не подавал. «Ничего не будем, папочка!» Младшая Багрова умела вить из меня в веревке с самого рождения. Она просто подошла, обхватила крошечными ладошками мое лицо и сморщила курносый носик. «Герман!» «Я больше не буду рисовать на стенах в садике!» Выпалил сын. «А я больше не буду выходить замуж!» Тихонько призналась Аришка. «Чего?» Обалдел я и, кажется, схватился за сердце. «Арина сегодня поженилась с Еросеем. Сдал ее Герман. «И хотел его к нам забрать, а мама не разрешила Ха а Многозначительно выдал я. «Арина, зачем нам Елисей?» Получилось жалобно. «Надо!» Отрезала дочь. «Не, ну, надо так надо. Да и гены пальцем не сотрешь, конечно», задумчиво выдал я. «Роберт!» Кашлянула Аврора, которая успела незаметно подойти к нам. «Арина, никаких браков до тех пор, пока тебе не исполнится 18, а лучше 21. Я очень старался выглядеть сурово». «Герман», — напомнил Урори. «Зачем ты рисовал на стенах?» — строго спросил я у сына. «Так красивее». Пожал он плечами. «Так красивее», — обрадовался я и посмотрел на жену. «Не сомневаюсь, но мыть стены нам с тобой завтра придется». Вздохнула Аврора. «Герман помоет, а мы посмотрим. Что, накосячил? Отвечай. Синяк откуда?» «Упал». — Иди ко мне. Я привлек к себе старшего, поцеловал в лобик, присмотрелся к ушибу, сделал вывод, что ничего страшного и потрепал за волосы. — Заживет. — Пап, можно нам теперь пирожное? — с надеждой спросил Герман, косясь на маму. «Можно — Можно, — решил я. Дети дружно убежали выбирать себе вкусняшку, а я наконец-то обнял жену. Аврора прижалась ко мне и расслабилась. — Что за Елисей? — ревниво уточнил я. — Хороший мальчик, — хмыкнул Аврора. «Да?» «Роберт, это детский сад, они так играют». «Я завтра сам их в сад поведу», — решил я. Аврора проглотила смешок и прижалась еще теснее. «Как думаешь, детей уже можно ко мне на тренировке записывать?» «Арине это зачем?» «Не поняла Рори. Чтобы всякие елисеи не докучали». «Чтобы ты понимал, Елисей жениться не очень хотел. Он выбирал, с кем сидеть на обеде между Ариной и Соней». «В смысле он выбирал?» — завелся я. Ну, вот так. Аврора, не стесняясь, засмеялась. Он мне уже не нравится, пробурчал я. Моя жена уже, не стесняясь, потешалась надо мной. Так он выбрал Арину? Аврора, я запутался. Это Арина выбрала его. Багрова! Кровь не водится. Не, ну мы все такие, любимые. Сразу понимаем, что человек наш, и не теряем время даром. Это точно. Я люблю тебя, Багров. И я тебя люблю, Багрова.